Глава 13. Прощание. В другие дни мне было совершенно нечем заняться, так что я нашёл это озеро и коротал свои дни около него. Было решено, что я войду в храм в день местного новолуния, которое как раз-таки и является пересечением четырёх лунных циклов. Я даже не знаю, с чем это связано. Попытка выяснить это кончилась полным провалом. Как только я пытался узнать что-то, хотя бы отдалённое имеющее отношение к храму, мои способности тут же блокировались. Разумеется, я уже ходил смотреть на этот храм, и он оставил у меня самое гнетущее впечатление. Чёрный Никаких узоров, никаких рисунков, ничего. Огромный чёрный куб. Непонятно даже почему его назвали храмом. Но не менее важно было другое. Я ощущал его зов. Храм звал меня к себе. Он чувствовал, что я рядом, и я всё время ощущал сладкий гнев, желание войти в него. Этот зов был очень похож на тот, с помощью которого меня пыталась поймать плоть Авиала. Я с трудом ушёл оттуда. и в ту же ночь меня мучил один из самых страшных кошмаров в моей жизни. Я падал. Падал в бесконечную черноту, и что было ещё ужаснее, мимо меня проплывали лица. Мия, Ари, Мир, Вогнер, Сайраш, Тхас, Райлис, Ворд, Аксоша, Олеса, мои родители, мой брат, моя бабушка. И все они твердили ужасную фразу. «Ты бросил нас. Ты предал нас. Там тебе самое место». Я помню, что я закричал, потому что будил меня специально приставленный ко мне эльф. Я скачил тогда со своей постели и кричал, плакал и не мог успокоиться. В конце концов, он дал мне испить какой-то напиток, который помог мне забыться сном без сновидений. И вот я снова сижу здесь у озера, и вовсе не горю желанием идти спать. Лучше уж посижу тут. Внезапно около меня села Мия. Я даже не заметил, как она подошла. Хорошо. Нам надо было о многом поговорить. Квадриэль рассказал мне о том, что случилось прошлой ночью. Кошмары. Да. Крам зовёт меня. Он больше не желает ждать. Жалеешь? О чём? О том, что спасу мир? Жалеет ли железо, что из него выкуют клинок, и оно не будет прежним? Нет, не жалею. И сказать, что переполнен воодушевлением и прочими высокими чувствами, значило бы солгать. Мия немного помолчала. Я чувствовал, что она хочет положить мне руку на плечо, но передумала. Знаешь, всё же неловко начала она. Хотела бы я сказать, что понимаю тебя, что знаю, каково это жертвовать своим счастьем ради общего блага. Да вот только неправда это. Я родилась в семье кузнеца. Да и тебе об этом уже известно. И потом, когда выросла, поняла, какое это дар. Это полная свобода. Ты можешь делать то, что тебе хочется, заниматься тем, чему лежит твоё сердце. Райлис как-то сказал мне, что я девочка, выро shade на шелках. И не знавшая почти ничего о реальной жизни. Но отчасти он был прав. Росла я не на перинах и ела не один изюм в шоколаде, но росла далеко от людей. И зло стала видеть тогда, когда была к этому готова. Но за всё приходится платить. И чем же тебе пришлось заплатить, если ты почти ко всему была готова? Я, вздохнув, мия опустила голову. Ей явно было нелегко продолжать этот разговор. Я никогда никого не любила. Несмотря на то, что случилось между мной и Совтемьелем, я сохранила в душе ясность и чистоту, поэтому большинство людей и эльфов я видела насквозь. Нельзя сказать, что все они поголовно были плохими, но я не видела будущего ни с кем из них. Вот взять хотя бы нашу команду. Их личная жизнь просто прошла мимо тебя. Вогнар и Райлис имеют семью. Во время твоего нахождения в академии они оба выбрали время, чтобы навестить их. У вот Тхаса тоже есть девушка на примете. Непонятно, чего он тянул. Ария и Мир. Тут отдельная песня. Им категорически нельзя быть вместе. Как только появляется девушка у Мира, в самый неподходящий момент появляется Ария и всё портит. Аналогично и с ней. За её ухажёрами Мираэль регулярно гоняется со своей сабелькой, угрожая отрубить им... Ну, ты понял. Снова умолчание. Но оно было естественным. Мия набирала сил для каждого предложения. Мне же оставалось лишь молча поощрять её говорить дальше. И вот я никому не открывалась. Я чувствовала, что они чужие мне, пока пока пока не встретила меня, тихо подсказал я. Она не ответила, тщательно взвешивая каждое слово, и осторожно продолжил: "Ты думаешь, я забыл сцену перед тем, когда нам пришлось расстаться к распагине?" "Нет, я ничего не забыл. Я много думал об этом. Но надо оставаться реалистами". Даже выживи я в храме, у нас нет будущего. Тебе 400 лет, мне 20. Мой срок в этом мире в лучшем случае лет 80. Хорошо. Я вернул себе магию. Самый крайний срок 120 лет, из которых последние 30 я буду вредным, мразомакическим стариком, жить с которым будет просто невозможно. Ты же за эту сотню почти не изменишься. Родители мира и Ари были готовы так жить, совсем тихо сказала Мия. И ты весьма ловко отклонился от самого главного. Ты не сказал, нравлюсь ли я тебе. Посмотри мне в глаза, Дэймен, и скажи. Я тебе нравлюсь? Я смотрел в её фиалковые глаза и не мог ничего сказать. Помимо своей воли, я стал превращаться обратно в человека. Жизнь здесь не место. Это обречено на. Да забудь ты хоть на секунду об этом будущем, чуть не плача сказала она. Неужели так трудно посмотреть на то, что происходит здесь и сейчас? Скажи да или нет. Да, сказал я. И крепко обняв её, поцеловал. Ужасно неумело, ужасно банально, но она, словно всё поняв, ответила, так что я чуть не улетел на небеса прямо на берег озера. Я не помню, как мы оказались в выделенном мне домике, растущем в тополе. Но эта ночь я буду помнить до гробовой доски. И что самое главное, сегодня, когда Мия во всех смыслах была рядом, Харам со своими проклятыми кошмарами не смог до меня дотянуться. Я проснулся раньше Мии. Эхо сладости минувшей ночи всё ещё пело во мне, и мне безумно захотелось сделать ей приятно. Когда она проснулась, то увидела около себя стакан с брусничным соком. "А это что?" ну, смущённо ответил я. "В моём мире есть такое понятие кофе в постель. Но поскольку эльфы кофе не употребляют, то я решил сделать тебе сок в постель". И ты узнал, что это мой любимый сок благодаря своим способностям?" лукаво спросила она. "Нет, я помню, что ты заказала его." когда вы устраивали прощальный обед в честь того, что мы прощались на три месяца». «Правда? Это так мило!» И она смущенно поразовела. С учётом того, что её кожа обладала лёгким лиловым оттенком, покрасневшая она выглядела особенно красивой. «Представь, какой была бы наша семейная жизнь!» — умыкнул я. «Ты телепат. Я всё ведающий разум. Ты была бы готова так рискнуть? А ты разве нет?» — спросила она. Я сел возле неё на кровать и приобнял. Сегодня я войду в храм, сказал я грустно. Так что, как бы ни хотел, это невозможно. Как сегодня? ужаснулась она. Ну вот так, лунные циклы сходятся сегодня, а значит, что время моё настаёт. В этот момент нас окликнул за дверью один из королевских гонцов. Вот видишь, нет нам покоя, сказал я улыбнувшись, и ответная улыбка заставила во мне вспыхнуть тысячи разноцветных огоньков. Жаль, Ужасно жаль, что уже сегодня я расстанусь с ними навсегда. День прошёл незаметно. Эльфы хотели устроить пир в мою честь, но я ясно дал им понять, что хочу побыть наедине с Мией. Что нам любезно разрешили, предупредив меня, что на закате солнца я должен быть возле храма. Торжественный пир. Ну, конечно, перед тем, как принести в жертву барана, его надо хорошенько откормить. Тактичность, как у плывущего топора. Недовольно ворчал я. «Не злись на них, Дэмиан», — ответила Миа Реале, обнимая меня за плечи. Когда в прошлый раз Пятый не явился в храм в положенный срок, здесь была страшная катастрофа. Огромный пожар нанёс колоссальный ущерб зачарованному лесу. Некоторые погибли. И теперь эльфы готовы на всё, чтобы такая катастрофа не произошла снова. Готовы на всё, как же. С их стороны было бы очень мило позволить мне увидеть последний раз своих друзей. Они даже не согласились пустить их сюда. Миарель на минуту задумалась, но потом сказала: "А знаешь, если ты действительно этого хочешь, кое-что сделать можно". Полчаса спустя мы стоим в одной из спален королевы эльфов Каронеэль. Я, держа своё обещание, находился в замке в человеческом обличии. Она с лёгким неодобрением посмотрела на меня и сказала: "Обычно я не разрешаю использовать это зеркало даже своим подданным, но учитывая вашу роль и прочие обстоятельства, Я делаю для вас исключение. У вас есть 10 минут. И она покинула спальню. Я же затаив дыхание, подошёл к зеркалу и прошептал: "Покажи мне Вогнера, человека". Туман, который витал во всевидящем зеркале, развеялся. Показалась небольшая горница, в которой дорогого вида женщина с очень приятными чертами лица крутилась у печи. А за столом сидел Вогнер в домашней одежде и с наслаждением вкушал домашнюю стряпню. Я же говорила, что у него есть семья. Негромко сказала Мия: "Смотри, а вот и его дети". В этот момент мимо него пробежал шестилетний кропуз, за которым бежала девочка лет 9 и что-то возмущённо кричала. Вогнар, отложив прибор, ловко поймал кропуза и отвесил ему лёгкий подзатыльник. Фыркнув, я попросил: "Покажи мне Райлиса, вампира". Образ в зеркале сменился. Возникла тренировочная площадка, где Райлис безжалостно вытрясал пыль из какого-то зелёного новичка. Точно так же, как и изменяя несколько месяцев назад. Пару минут спустя парнишка поднял руки, прося передышки. Плюхнувшись на скамью, он прислосался к ляжке. "А скажи-ка мне, новичок", спросил вампир. "Полнолуние же сегодня. Так точно наставник Райлис сегодня, значит, почти наверняка он сделает это сегодня", прошептал Райлис. "Покажи мне Тхаса, орка", попросил я. Всевидящее зеркало показало мне берег моря По нему шёл Дхас с незнакомой мне крылкастой барышней с длинной чёрной косой. Как видно, это и есть та его подруга. «Четыре года! Четыре года ты набирался смелости, чтобы мне признаться. И четыре года я тебя ждала, отгоняя от себя всех женихов». Она обернулась и, твёрдым взглядом, посмотрев на Дхаса и уперёв руки в бока, сказала, «Я понимаю, смерть брата, да ещё такая ужасная, не могла на тебе не сказаться. Но святая Фала, четыре года!» Нам придётся очень, очень много наверстать, милый. Тхас, шедший согласно мычащей, внезапно посерьёзнел лицом и сказал: "Сегодня полна луна. Сегодня он это сделает. Твой друг?" "Да, судьба его нелегка. Мне его Покажи мне Сайраша", Тайсяна громко перебил я голос подруги Тхаса. Зеркало снова окуталось туманом, а когда он развеялся, я увидел, что Сайраш отдыхает, сидя под деревом. Судя по всему, он направлялся в прозрачные топи для того, чтобы навестить семью и раз и навсегда выяснить, нужен он им хоть сколько-нибудь или нет. Сидя возле большого дуба, он что-то держал в руке и печально рассматривал, говоря: "Мне тебя так не хватает". "Покажи мне то, на что он смотрит", попросил я. Изображение дёрнулось и увеличилось, концентрируясь на его руках. Он смотрел на мой портрет в медальоне, и непростой портрет Одну половину его занимала моя человеческая пастась, лицо смотрящее влево, другую и пастасья щера, смотрящая вправо. Где он успел раздобыть, сделать, заказать неважно. Уже всё неважно. Время вышло, сказала Коронель, заглядывая в спальню. А мы как раз закончили, сказал я. Подойдя к королеве, я отвёл небольшой поклон, поблагодарил её и пошёл прочь. Зря я это сделал. Мне не надо было этого видеть. потому что во мне стал расти огненный шторм зависти. Почему такая несправедливость? Почему у каждого из них есть своя судьба? У всех есть будущее, есть семья, есть возможность исправить старые ошибки, а у меня в моём будущем лишь огромный чёрный храм. Остаток дня я провёл с Мией у озера. Мы сидели, обнявшись и молчали. Слова были не нужны. С ней было так замечательно молчать. Она ничем не нарушала благодатной тишины. деровавшейся лишь несколькими чёрных лебедей. Но и этому пришёл конец. Я уверен, что проводить меня пришли бы почти все, но я отдельно попросил, чтобы толпы в момент вхождения не было. Так что лишь королевская чета, десяток придворных, Кэр с своим питомцем Керксом, и Мир с Мие и Ари стояли и смотрели на меня. С Миром и Ари я попрощался отдельно, с Мией тем более, не хотелось делать это прилюдно, вернее, при эльфна Посмотрев на них последний раз, я не выдержал и подошёл к грифону, обнимая его на прощание. Грифон тоже ласково погладил меня к левому по голове, тихо урча какую-то ему одному понятную мелодию. Наконец понимая, что лишь оттягиваю неизбежное, я освободил его от своих объятий и подошёл к храму, который уже давно звал меня к себе. Подойдя к нему, я увидел на двери шесть печатей. Четыре из них были сломаны специально, пятая истончилась, и рассыпалась сама. Шестая же пока была не тронута. Я положил на неё свою ладонь, и печать тотчас рассыпалась, приводя всегда неподвижный храм в движение. Какое-то жуткое, непонятное перемещение каменных блоков внутри. В конце концов стена передо мной поднялась вверх. Я посмотрел назад, и мне показалось, что я схожу с ума. Откуда здесь могла взяться мелькнувшая в толпе шпага, раилеса? А вон то это же куртка Сайраша. Среди лиц внезапно мелькнула знакомая багровая татуировка паука. Я сделал шаг навстречу темноте. И в этот самый момент грифон жалобно и пронзительно закричал. Этот звук тронул меня до глубины души, расколол мою холодную броню равнодушия и обречённости, которую я с таким трудом себя закавал. И выпуская наружу истинного меня, меня, желающего любить и познавать мир, желающего любить и дружить, желающего жить, этот жалобный крик Слышать его было невыносимо. Прошу вас, пусть он прекратит, не скрывая слёз, закричал я. Иначе я не смогу этого сделать. Сразу после этого наступила тишина. Кэр успокаивал грифона, уводил его прочь. Я заставил себя снова сосредоточиться, и мне не дано было понять, сколько на меня сейчас смотрит глаз. Осмотрела немало. Драконы внимательно следили за мной из своих источников магии. Провидица, молчаливых сестёр тоже смотрела мне в спину, с грустью и достоинством признавая поражение. Королевская чета светлых эльфов смотрела на меня из своего всевидящего зеркала. Даже милорд-ректор Эль-Текан-Наэти смотрел на меня через призрачный огонь. Но я, конечно, всего этого не знал. Обернувшись в последний раз, я произнес всего одно слово. «Прощайте». И на полной скорости вбежал в храм, понимая, что если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю этого никогда. Стена за спиной мгновенно опустилась, оставив меня в полной темноте.